Глава 33. «Для чего ты тренировался стрелять?» — спросила я. Иногда я так делала, уточняла мелкие детали, переосмысляла информацию. Был воскресный день середины ноября. Деревья стояли в расцвете своей осенней красоты, но еще несколько дней и листья опадут. Мы ходили по туристическому местечку, которое Джек должен был описать — Имитация викторианской деревни с подлинными старинными велосипедами с разными колесами, старой мельницей и вполне реальными деревенскими торговыми лавками, где продавцами работали актеры в костюмах. В смысле? На его потемневшем лице мелькнуло раздражение, губы сжались. Но когда Джек взглянул на меня, то заставил себя улыбнуться. «Ты тренировался без всякой цели? А когда начал?» Он резко развернулся ко мне. Глаза его на солнце казались янтарными. Из дома перед нами вышла женщина в викторианских юбках. «Доброго вам утра, сказала она. Мы не ответили. Небо было яркое, по-осеннему синее, воздух холодный и свежий. «Ты решила, что я это делал, чтобы точнее людей отстреливать?» — спросил он и убрал волосы назад от лица. Джек взял меня за руку, и мы вошли в старое школьное здание. Там было пусто, классы отгорожены стеклянными окнами, так что нам только и оставалось смотреть на ряды старых темных парт в этих странных закрытых классах. Я поежилась. Было тихо и прохладно, пахло деревом, карандашами и не старым камнем, и никого вокруг. «Нет», — ответила я. Джек все еще держал меня за руку. В тот день я испытывала двоякие чувства. Во мне вызывали радость и наслаждение вид его волнистых волос, красивого тела, смешное замечание, исходившие от него аромат чистоты. Вместе с тем меня мучили страдания и злоба из-за его резких кратких ответов, будто мне нельзя было думать о его преступлении, словно я ему досаждала. «Это было хобби, Рэйч», — сказал он кратко. Я только надеялась, он не спросит, откуда у меня сведения, никогда не обнаружит историю моих поисков, В лучшем случае это бы его обидело, в худшем — всполошило. Я не могла ввести в строку поиска ни единой буквы без того, чтобы Гугл не предложил что-нибудь, относящееся к Джону, к вердикту «не доказано» или к Доминику. Мы сидели на скамейке в школьной раздевалке. Перед нами висели викторианские школьные ранцы. Проходившая мимо женщина в старинном костюме нам кивнула. «Все путем», — сказал ей Джек. Он всегда так здоровался с каждым, с преувеличенным шотландским акцентом. «Помнишь, Мэс видел, что я орал на кого-то в кафе?» Я обернулась к нему в удивлении. Джек практически никогда не давал объяснений. «Ну да», — промямлила я. «Один репортеришка меня узнал. Хотел эксклюзива». «Узнал тебя?» — переспросила я. «Значит, это громкое было дело. А я о нем вообще не слышала. Он шотландец, а в Шотландии это много обсуждалось». «И какой эксклюзив?» «Выслушать мою версию». «Чертовы таблоиды!» Я не выдержал и сорвался. Они как пиявки, на чужих несчастьях наживаются. Я вспомнила журналистов во время следствия по делу мальчика. Я отлично его понимала. Несколько секунд мы молчали. «Расскажи мне что-нибудь. Что-нибудь от Джеки. Прозвучало капризно, как щебет любовников, хотя это было не так. Это был отчаянный поиск. Мне хотелось узнать его. Я снова была будто на эскалаторе в аэропорту, пытаясь ускорить движение, сделать неорганичное органичным, как компания, которая провела пять слияний, а затем делает вид, что оно само получилось. «А что ты хочешь узнать? Как сильно я тебя люблю?» «Сейчас я посчитаю». «Нет, про тебя». «Какой бы был твой последний ужин, прощальный перед смертью?» Пакчой? тут же ответил он. «Пак-чой вошел в список вещей, про которые мы любили шутить, или бифштекс из вырезки. Каковы правила?» «Три любых блюда на твой выбор». «Ну, мне же умирать, я ничего не хочу». Он глянул на меня украдкой. «Это правда. Была у него такая особенность. Если волновался, то не мог есть». «Ну, это гипотетически. Можешь считать, что спрашиваю тебя о любимых блюдах». Джек долго молчал и, наконец, сказал. «Сорок восемь наггетсов из Макдональдса, но при этом у меня должно быть похмелье. Ну-ка, поясни». «Вкуснее всего за всю жизнь мне случилось поесть на следующий день после восемнадцатого дня рождения. Я тогда учился в колледже Фетц. На следующий день после дня рождения мой приятель, умевший водить, в пять часов вечера отвез нас в Макдональдс, На меня вдруг напал волчий голод. Я заказал сорок восемь наггетсов и все съел. Я не смогла сдержать смех. Одновременно постаралась не заметить, что он не смог удержаться от упоминания престижной школы. Это была лучшая еда за всю жизнь? Восстановленная курятина? Ага. А у тебя? У меня пискнул телефон Амрит. Я открыла его сообщения, которые были без ответов, и Джек это увидел. «Ты не отвечаешь», — заметил он. Я пожала плечами, и он не стал продолжать тему. «Слишком это было трудно. Надо было бы рассказывать все, и про мальчика, и про мою ошибку. Вряд ли перед смертью у тебя будет время на похмелье. Наверное, не будет. Ты ведь вообще сейчас не пьешь?» «Нет. Это потому, что в тот вечер был пьян». Джек, к его чести, сразу понял, о чем я, и не стал делать непонимающий вид, хотя и закатил глаза. «Терпеть не могу говорить об этом». «Я знаю. Твоя мама что? Она же не хочет, чтобы ты об этом упоминал». Я вспомнила, как его мать энергично махала веником, когда говорила, что надо оставить тему и уклончивое объяснение его отца у озера. Не говоря про все остальное. Счета за очистку репутации и гонорары адвоката. Но что бы думали твои родители, ты можешь мне рассказать. Ты не обязан им повиноваться. Это было лишнее». «Мои родители?» — возмутился он. «Прости, но тогда у озера он сам вмешался». «Конечно, вмешался. Это была бабушка». «Доминика, как ты, наверное, уже догадалась, ты теперь каждый день будешь меня подвергать перекрестному допросу?» «Нет». Он помолчал. «Отчасти да», — сказал он наконец. «Любил иногда выпить. В тот вечер пил пиво, но пьяным не был». «И...» — тихо спросила я, не желая спугнуть его признание, как будто уличного кота подманивала из подворотни. «Все дело во вкусе. Чего? Чего угодно. Пиво, вина. Вкус разный, но все равно алкоголь. Это и ощущение отвязанности. И как? Приятное ощущение? Я едва могла его вспомнить. Сейчас для меня это была чистая теория. Интересно, что я выпью первым делом, когда можно будет? Просека? Подниму бокал за Уолли?» Последний раз, когда у меня было это чувство, кончился тем, что я стоял над трупом, так что не знаю. Я виделся с одной женщиной по этому поводу, специалистом по когнитивному поведению. Так глупо это было, ее мнение. У меня эти воспоминания хранятся в травматическом месте, так что теперь даже глоток алкоголя вызывает панику. Поэтому я и не вожу машину, тоже риск. Допустим, я кого-то собью и не увижу, и окажусь в той же ситуации. Я все делаю, все возможное, чтобы такого избежать. Я кивнула. Скорее всего, посттравматический синдром, во многом это было облегчение, то, что он травмирован. Все его спокойные объяснения были вызваны чем-то совсем иным, хаосом, раскаянием. Я бы удивилась, если бы человек с таким анамнезом не был бы травмирован». Я часто с этим сталкивалась у раковых пациентов. Начиналась ремиссия, а тревожность у них зашкаливала. Больные никогда не могли этого понять. Почему так случается, когда кризис уже закончился? И как все ощущалось потом? Он ответил сразу же. «Странно, будто все перевернулось». «В смысле, твоя жизнь?» «Ну и она тоже. Это же было не только мертвое тело. Процесс — это все вообще. Пресса, подначки в Фейсбуке и наш дом выглядел иначе. Просто все переменилось». Джек протянул руку, толкнул винтажный рюкзак. «Тот закачался. Крюк, на котором он висел, поскрипывал. Ты тогда не был зарегистрирован в Фейсбуке, — сказала я машинально, хотя это значило открыть ему карты, а мне этого не хотелось. Он зарегистрировался позже, в 2010 году». «Я, помнится, еще подумала, что это странно. Тогда меня звали Джон Дуглас. така он закрыт, и это не помогло. Хотя он и закрыл целую жизнь. Точно кивнула я. Потом наступило Рождество, и мы чувствовали себя спокойно и безопасно. Ты себе не представляешь, как важно это было. За это пришлось заплатить огромную цену, зато стало безопасно». Мы не прислушивались, взламывают ли замки, не планировали расходы на превращение памятника архитектуры в банальную коробку с пластиковыми окнами и не ссорились по этому поводу с этим чертовым городским советом. Столько было мерзостей из-за этих взломов, и вдруг все кончилось. Мне стало холодно стоять в раздевалке. Все эти слова, облегчение. Он чувствовал облегчение от того, что кого-то убил. «Совершил самосуд». Убил ради удобства. Разве это может быть правдой? Неужели Джек все это спланировал заранее, с намерением убить? Я подумала об Боли внутри меня, частичке Джека и меня. Вспомнила о том, какие чувства вызывал у меня Джек. Он все самое дорогое. Он любит мои странности, во сне обнимает меня и придвигает поближе к себе. Я должна все это принять и жить дальше ради Оли «Это же ужасно, когда тебя постоянно грабят». «Они дрались. Все произошло случайно. Необычная ситуация, смягчающая обстоятельства. Он же не злой человек. Мы должны жить дальше». Я обернулась к нему. «И как прошло Рождество?» «Ничего особенного, спокойно. Моросил дождь, мы вышли прогуляться, особо не разговаривали. Начиналась вся эта юридическая волокита, но возможности отдохнуть у нас не было. Мы хотели знать результат». Дэйви капризничал, хотя у него был с собой любимый кубик Рубика. Джек стиснул мою руку. «Довольно?» «Да», — сказала я, и было видно, что его отпустило напряжение. Его левая рука скользнула по моему пальто. Он расстегнул пуговицу, рука проникла внутрь. Она была холодная, но мне все равно понравилась. «Как он? Мы же еще не знаем пол ребенка. Давай узнаем на следующей неделе, да? Хочу сюрприз». Живот уже ощущался плотным под его руками. Вскоре он округлится, и будет заметна моя беременность. Я могу посмотреть снимки. Правда? Да. Это похоже либо на черепаху, либо на гамбургер. А который мальчик? Черепаха, улыбнулась я. Его лицо из угрюмого стало радостным, появились ямочки на щеках. Он широко улыбнулся. — Какую фамилию будет носить Уолли? — тихо спросила я. Джек остановился, улыбка его погасла, будто солнце зашло за тучу. Я... «Вот именно!» — я посмотрела на свои руки. Ногти были обгрызены. Рос Дуглас Андерсон, — наконец предложил Джек. Можно объединить Дугроссон. Мне нравится. Еще одно новое имя. Но почему-то его смех задел меня, как первая крошечная трещинка на скорлупе яйца. Это было не смешно, ни капли. Скажем ли мы нашему ребенку, что его отец кого-то убил и сменил фамилию, чтобы замести следы, или скроем от него...» «Не знаю, что было бы хуже». «Черт! Да ничего смешного нет!» Резко оборвала его я. Мои слова будто разделили нас. Джек немедленно отодвинулся от меня, от нас. «Я это отлично понимаю», — сказал он. «Сама знаю, что была несправедлива. Сначала шутила, как хотела, а потом рявкнула на него за то же. Что случилось?» «Ничего, ничего. Просто такое чувство». Я остановилась, глядя на него. «Год назад я еще не знала этого человека». В этот день в прошлом году он жил своей жизнью в Обане, а я в нее касле И он ничего для меня не значил. Иногда возникало чувство, будто моя жизнь — книга, которую подменили другой. Я работала врачом, у меня был бойфренд по имени Бен, и вдруг оказалась беременной секретаршей, а имя моего бойфренда могла бы назвать не сразу. Нам нужно было время. Если бы удалось выиграть время, думала я, разглядывая торчащие передо мной деревянные колышки-вешалки. Года полтора... «И мы бы все утрясли. Иногда у меня чувство, будто я тебя совсем не знаю», — заметила я. «Но ты же меня знаешь». Он придвинулся ближе, прижавшись ко мне. «Что ты хочешь узнать?» Тут я чуть не задала еще некоторые из назревших вопросов, например, о сообщениях адвоката, но не стало. После его признания нельзя было давить на наши новые, еще осторожные, нормальные отношения. Они были как яйцо, которое легко можно раздавить в ладони». Я запрокинула голову. «Что нужно знать, чтобы быть уверенной в человеке?» Я не могла ответить на это. «Какая у тебя любимая книга?» — спросила я наконец. На самом деле это ничего не значило. Вопрос из серии «Какой диск с музыкой возьмешь на необитаемый остров или любимый цвет?» Он мне не даст того, что мне нужно знать. «Хороший ли человек Джек? Что у него в голове? Как он будет реагировать, если я его разозлю?» «Насколько легко прощает?» Что будет делать, столкнувшись с ситуацией, когда правильный выбор ведет к трудностям? Вот это важные вопросы, но я не могла их задать. А если даже спросила, он бы ответил то, что я хочу услышать, как плохой кандидат на собеседовании, у которого единственный недостаток — перфекционизм. М -м, можно не притворяться. Желательно. Я почувствовала оживление, будто бутылку газировки открыла. Я люблю его, и только это важно, а не его прошлое. «Не буду читать этот дурацкий судебный протокол. Зачем оно мне?» «Приджит Джонс», — сказал он. «Ну нет. Ты сумел дочитать «Волчий зал», так что наверняка нет». Он поднял руки. «Знаю, знаю. Но не могу вспомнить другого такого приятного уикенда, как когда читал эту книгу. У меня ребра болели от хохота». Я хихикнула, придвигаясь к нему. «А у меня Гарри Поттер». «Пара литературных дураков». «Хорошо, что ты не назвала Шекспира или еще кого-то. Вот это мне в тебе тоже нравится, что ты ничего из себя не строишь». Теперь я знала его любимую книгу. Не ту, о которой он говорит на званых обедах, а настоящую любимую книгу, что даже он стыдится назвать. Я подумала, что это важно. Мы поднялись еще на одну ступень по лестнице взаимного узнавания, но на самом деле, конечно, это было не так». Прежде всего потому, что информация о его любимой книге не имела никакого значения.